Володю Квачадзе. Конечно. Его под конвоем этапировали в Красноярск. И всех его единомышленников из Ангары, из Чуны, и всех Гольтявинских, Марию Федоровну, бывшую сэрку, Анатолия Георгича, бывшего анархиста, и эту красотку, Фриду, всех подбирают. Скоро и наша с вами наступит очередь. Вам не попадалась в кежме старуха, сильная? самсонова елизавета петровна да я ее знаю ей саша передавал от марии федоровны деньги двадцать пять рублей эту старушку тоже угнали а ей между прочим семьдесят два года саша пожал плечами молодых володю фриду меня можно отправить в лагерь все же даровая рабочая сила но старуху ее до красноярска не дотащат помрет по дороге «Кого это интересует, кого волнует?» «Предписана определенная акция. Сыльных с такими-то статьями и сроками этапировать в Красноярск». «Что же вы думаете? Какой-нибудь уполномоченный будет рассуждать, старая, больная, жалко?» «Да его расстреляют за невыполнение приказа. А так отправил, выполнил приказ. Умрет по дороге, он за это не отвечает. А дотащит живой до Красноярска — Добавят новый срок и опять отправят. Довезут — значит, довезут. Не довезут — значит, спишут. Сошлось в отчетности, все правильно. Умер — сделаем отметку, уменьшим общий итог. И вся арифметика. Не знаю, как вам, Саша, вы маломерок, но мне, Михаилу Михайловичу, по их понятиям рецидивистам, нам, как говорится в песне, в срок назначенный. «Ну что ж», — спокойно сказал Саша будем дожидаться». Так они и продолжали жить в своей мозгове, на краю света, оторванное от мира, но чувствующие, что в мире происходит что-то страшное, что должно вскоре коснуться и их. С Зидой Саша почти не виделся. В Кежме уволили двух учительниц, у одной муж сильный, другая сама в прошлом сыльная. Сейчас, после убийства Кирова,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 как завредительство. И был дан приказ к весне, к массовому отелу фермы закончить во что бы то ни стало. Иван Парфенович сформировал бригаду, во главе ее поставил Сашиного хозяина, Саву Лукича. Был он в прошлом хороший плотник, впрочем, в деревне каждый плотник. «Может, подмогешь?» сказал Савва Лукич Саше. «Трудодни на меня выпишут, а я тебе отдам». «А как Иван Парфенович?»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 Обтесал обе стороны, зовешь мужиков, переворачиваешь бревно, закрепляешь и обтесываешь вторые две стороны. Так и получается четыре канта. Потом обтесываешь углы, бревно готово. Савва Лукич посмотрел, прошелся вдоль бревна. Будешь тесать, пойдет. Парень молодой, яйца свежие, посмеялись добродушно мужики. Хотя и подмораживало крепко, работа была приятной. Стружки ложились возле бревна, пахло свежо, морозно. Мужики привозили каменные глыбы. Здесь фундамент тонируют, на камень и кладут обвязку. Просвет зашивают тесом, засыпают и опять покрывают тесом. Саша обтесывал бревна для верхней и нижней обвязки. Еще с одним мужиком пилил двухметровые бревнышки.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 Он как-то потускнел, хотя и пытался бодриться. Приходила к нему какая-то женщина из Кежмы. Всеволод Сергеевич суетился, готовил угощение. Женщина была худая, рано состарившаяся. Однажды Всеволод Сергеевич появился у их коровника. Замахал бандеролью. «Почта пришла. Я захватил ваши газеты и письма. Спасибо, дорогой». Саша сдернул с рук Кокольды оленьи рукавицы с разрезом.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 Улыбаясь, он рассовал по карманам письма. «Всеволод Сергеевич, идите ко мне, посмотрите пока газеты. Мы скоро придем. Сава Лукич, добрая душа, золотой прямо-таки старик, свернул цигарку. «Чё письма-то попрятал? Читай, читай. Потом посмотрю», — ответил Саша. Стало смеркаться, кончили работу, сложили инструмент в ящик, запрятали межбревен. Дома Всеволод Сергеевич протянул Саше газету. Читайте. Подождите, дайте хоть раздеться. Саша снял полушубок, шапку, положил на печь кокольды, рукавицы, переобулся, потом взял газету. Постановление ЦИК СССР о терроре, опубликованное сразу после убийства Кирова, гласило. Первое. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. Второе.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 «Это закон военного времени», — сказал Всеволод Сергеевич. «Но ведь войны, кажется, нет. Никакая власть не смеет лишать обвиняемого права на защиту. А это постановление лишает подсудимого не только адвоката, но и возможности защищаться самому. Если ему вручают обвинительное заключение за сутки, то он не готов к защите. Никто не смеет лишать обвиняемого права на касацию». «Судьи могут ошибиться. Никто не имеет права лишать обвиняемого надежды на помилование. Без милосердия не могут существовать государства».